Глава 75. Футбол играют ногами. Как-то мне позвонила Дора из больницы в Сан-Филиппе. Она сказала, что случилась беда, и поинтересовалась, не могу ли я забрать детей из школы. Конечно же, я согласилась. И после этого она мне все рассказала. Недавно ночью Гаса разбудил какой-то шорох в саду и беспокойная куда-то кур. Он вышел проверить, в чем дело. Оказывается, один из местных, Самуэль, сдирал с веревки белье, которое сушилось на улице. Два полотенца, простыня и лифчик Доры. Будучи выходцем из Блэкберна, газ драться умел и навалял Самуэлю. Преимущество оказалось не в пользу последнего. Не только потому, что газ был сильнее, но и потому, что в отличие от воришки, он был трезв. Он пригвоздил того к земле, И жалкий пьянчуга ответил единственно доступным ему способом — вонзил зубы в правую руку Гаса. От неожиданности и от боли газ отпрянул, а Самуэль пустился на Какое-то время газ просто лежал на земле среди груды белья, а затем вернулся в дом, чтобы налить себе стаканчик стаута и заняться раной. Рана была глубокой, но это еще не все. В середине ладони, на пересечении линии жизни — Торчал зуб, еще совсем недавно принадлежавший Самуэлю. Когда газ выдернул зуб, то взвыл от боли и, должно быть, разбудил Дору. Та прибежала на кухню и стала заваривать травяной настой, чтобы обработать укус. Наутро кисть у гаса стала размером с бейсбольную перчатку, а к полуночи с футбольный мяч. Вся рука пульсировала, начался жар. Нужно показаться врачу, сказала Дора. Да ничего страшного, ответил Гас. К утру я буду как новенький. Как бы не так, уже в девять утра они поплыли в больницу Сан-Луис. А после двенадцати мне позвонила Дора. У Гаса развелась обширная инфекция. Врач сказал, что если бы мы протянули еще несколько часов, он вообще остался бы без руки, пояснила мне Дора. Но кисть все равно придется ампутировать. Врачи надеялись остановить инфекцию уколами антибиотиков, но это не помогло. И еще неизвестно, с какой скоростью будет распространяться инфекция. Несколько лет назад у них был похожий случай, когда больной отказался от ампутации ноги, а на утро умер. Спросить у Гаса никакой возможности не было, так как он находился в бреду. Говорил про маму, футбол, про какую-то помеллу и учительницу из второго класса, ругавшую его за кражу ластиков. «Я не знаю, как мне поступить», — сказала Дора. Она на минуту вышла из палаты, чтобы позвонить мне. Дора всегда была такой сильной и во всем уверенной, а сейчас в голосе ее слышалась паника. Врачи срочно требовали ответа, делать ампутацию или нет. «Не мне решать», — сказала я. «Это же правая рука», — сказала Дора. «Он же мне этого не простит». Тут я вспомнила про свою мать. «А что, если в тот день она не погибла бы в доме на Восточной 84-й улице, а просто лишилась бы руки? Ведь тогда бы я не росла сиротой. И что, если в результате аварии Ленни не погиб бы, а только остался одноруким? Если б я оказалась в такой ситуации, — сказала наконец я, — то уж лучше однорукий муж, чем вообще никакого. Гаса выписали через три дня». По его забинтованной руке нельзя было понять, есть там кисть или нет. Из-за сильных обезболивающих он стал какой-то тихий, потухший, совсем на себя не похожий. В тот же вечер я принесла им жаркое, шоколадные пирожные и бутылку вина. Газ сидел, растянувшись в кресле, в котором обычно смотрел по телевизору футбол. Телевизор действительно был включен, но показывали другую передачу. В левой руке Газ держал сигарету и выглядел постаревшим на десять лет. Вот же невезуха, а сказал он, когда я поставила кастрюльку с жарким на разделочный стол. Ведь тот чувак всего лишь остался без зуба. Не буду пытаться развеселить тебя всякими примерами из жизни, ответила я. Не тот момент, понимаю. Врачи говорят, что можно будет поставить умный протез, заметила Дора. Вот заживет рука. Поедем в город, поставим протез, и Газ потихоньку привыкнет. Газ сделал долгую затяжку. «Кто, как не ты, способен справиться с такой неприятностью?» — подбодрила я друга. «Вспомни, ураган. Ты же практически заново отстроил дом, и он получился лучше прежнего». «Маленькая поправочка», — уточнил Газ. «Тогда у меня было две руки». «Прости», — сказала я и больше не пыталась умничать. «Но есть и плюсы», — сказал он. «Футбол играют ногами».